Глава четвертая. Перед ним в странном полумраке расстилалась широкая круглая комната. Зато из-за решетчатых окон свет бил ослепляюще яркий, словно солнце находилось сразу со всех сторон башни. Только лучи почему-то гасли, странно обрываясь на уровне окон, словно неведомая сила обрезала их, как острым ножом ссекают золотые пшеничные колосья. Посреди комнаты громодился широкий приземистый стол, зеленоватый, словно вырезанный из малахита. По ту сторону стоял, опёршись кулаками о столешницу, высокий и худой старик. Волосы его пылали огнём, а когда открыл рот, оттуда вырывались красные языки пламени. "Кто ты, вторгшийся в мой дом?" На Олегу пахнуло жаром. Воздух быстро пропитывался запахом горелой шерсти. Фигура хозяина стала крупнее, красные полосы забегали по всему телу, расцветили халат и волосы, что уже встали дыбом, глубокие старческие морщины стали резче. Олег поклонился, чувствуя вину, сказал покаянно: «Прости, но твои слуги, где они, почему впустили? Они не хотели впускать.» ответил Олег, чувствуя необходимость защитить несчастных от хозяйственного гнева, но останавливали. Его зеленые глаза смотрели кротко, но он не мигал, не пятился, и красные языки пламени медленно исчезали, а вздыбленные волосы колдуна легли на место. А ту сторону стоял совсем не такой гигант, каким показался в первый миг. Лицо желтое, болезненное, морщины настолько глубокие, что дна не видать. Без зубы рот собрался в жмок, как у старухи. Останавливали? переспросил он с недоверием. Хм. Что нужно доблестному воину в моём скромном доме? Олег поклонился ещё ниже. Прости ещё раз, но я не воин. Глаза колдуна расширились, даже выдвинулись из пещёр. А кто же? Волхв, ответил Олег тихо. Ищу истину. Калдун отшатнулся, брови взлетели вверх, а глаза выдвинулись как у рака. Не воин с такими кулаками? Олег посмотрел на свои огромные ладони, сжал и разжал пальцы. Красный свет заката играл на его исхудавших плечах, но все еще кругл, как обкатанные морской волной во луны. Красные волосы закрывали шею уже не толстую, как ствол дуба, а словно бы сплетенную из толстых жил. А сам он явно выглядит одним из тех дураков, что с мечом в руке ищут змеев, клады, супротивников. Эими руками я столько собрал трав. Даже голос был сильный, способный перекрывать шум битв, ржание обезумевших коней, крики раненых, стоны и ругань, лязг железа. Калдунс с изумлением оглядел его могучую фигуру. Этот человек явно рождён не в роскошной палате. спал не на подушках, а из тяжести поднимал и побольше ложки. Если ты не воин, сказал он с сомнением, то я не понимаю. Разве что какие-то скрытые болезни? Ты чем страдаешь? Подучи, корчами, поисками истины, ответил Олег печально. Я пришёл как младший к старшему, который поймёт, приютит, поможет, научит, покажет. У меня есть дар к волшебье. Как у одного моего друга Dark Penny, у другого Драца. Но я хочу, чтобы шло не во вред. Я хочу служить людям, а не хапать себе. Я хочу понять мир быстро и сразу, а не тратить на это всю жизнь. Колдон пристально посмотрел в суровое лицо красноволосого незнакомца. Да, он угадал. Это воин. Только замахнулся на большее, чем махание мечом и захватывание царств и королевств. Нога раз да больше. Я не понимаю, как ты сумел пройти, сказал он наконец. Но раз уж прошёл, будь гостем. Меня зовут Рассоха. Я здесь не волхв, но не на службе, вольный. А кто ты? Тоже волхв, ответил Олег. И тоже вольный, только мало что умеющий. Зовут меня Олегом. Я простой человек из дикого дремучего леса. Каулдон со странным именем Рассоха повёл сухой рукой Садись, расскажи о себе. Олег не успел шелохнуться, как посреди помещения возник стол, желеснола, расстеляясь белая скатерть. Тихо звякнула серебряная ваза с роскошными цветами, высокая и гордая. А рядом, как её подданные, встали широкие блюда, наполненные такими горками фруктов, что спелые сочные груши скатывались на скатерть. Два широких кресла возникли у стола. Олег осторожно сел Сперва на всякий случай попробовав его на крепость, колдун опустился напротив. Глаза смеялись. Этот воин, жаждущий стать магом, явно не знает даже начал магии. Ибо всяк сперва учится добывать колдовством себе пищу, затем одежду и оружие, а уж потом учится более отстранённому от первых потребностей. Богата, сказал Олег тоскливо. Но что в богатстве? За деньги друзей не купишь. Друзей не купишь, согласился колдун с таким странным именем. Зато врагов можно выбрать поприличнее. Это было что-то новое. Олег сделал зарубку в памяти о некоторых пользе богатства. Он не знал, почему подробно рассказал о жизни в лесу и совсем пропустил это страшное лето, когда каганат, маги и даже боги показались диким, что удалось столько пройти и такое свершить. То поверит, засмеют, не бить же всех по головам. Теперь самому уже не кажутся дикими злые слова мрака, что умные да мудрые сопят на печи, а миром шевелят совсем другие люди, беспокойные, скажем так, и не обязательно наделённые умом или совестью. Я не хочу, чтобы миром двигали, сказал он медленно. Те люди, которые им движут сейчас. Ого, а что ты хочешь? чтобы миром двигали мудрые. Калдун долго выбирал грушу, хотя все и так жёлтые, как липовый мёд, налитые соком, просвечивают, можно пересчитать зёрна. Надкусил. Сок брызнул широкими струями, но испарился, не коснувшись ни пола, ни одежды. Олег, не дождавшись ответа, медленно брал груши, подносил к губам. Они исчезали во рту, оставляя озёра сладкого душистого сока, мягкую кожицу и несколько зёрен. брау вторую, третью, чувствовал, что может опустошить весь стол, зачарованный такой роскошью. В помещении была странная прохлада и полумрак. Пахло травами, берёзовым соком. Яркое солнце, что стояло прямо за окнами со всех сторон, всё ещё не слепило. Олег чувствовал, как истощавшее тело начинает наполняться как жизненными соками, так и чем-то иным, едва ощутимым. словно черпает силы прямо из этой блестящей бездны. Ты странный отрок, сказал наконец старик. Годами юн, но говоришь как умудрённый жизнью муж, много повидавший и много испытавший. Да, миром правит не те, кто мудр, а кто силён и дерзок. Но нет на свете такой магии, чтобы мудрого сделать сильным и дерзким. В голосе Олега впервые прорвалось жадное нетерпение. Научи меня тому, что знаешь. Калдун неспешно доел грушу, но Олег видел, что мозг старика работает быстрее, чем его неспешные челюсти. "Учить можно любого", ответил Калдун медленно. "Но годы пройдут, прежде чем научиться сдвигать хотя бы щепочку. Лучше учить того, кто предрасположен. Кому есть дар к волшеббе, как у другого к пению". Олег сказал горячо. "У меня это есть. Я только не знаю, как им пользоваться". Расохов встал, жестом пригласил юного героя, пожелавшего стать волхвом, идти за ним. В правом углу хмуро поблёскивало зеркало из толстого металла, серого и угрюмого, словно отлитого из меди, олова и свинца. Калдун подвигал губами, напрягся так, что вздулись синие жилы на висках, скинул руки. По комнате пронёсся неслышный вихрь. Олег чувствовал, как зашевелились его волосы. Внезапно появилось ощущение, что кто-то стоит за спиной. Взгляни вот в это зеркало, проговорил колдун напряжённым голосом. Что зришь? К удивлению Олега, теперь в полированном металле отражалась не противоположная стена, а далёкие горы. Когда Олег приблизился, вместо своей удивлённой рожи увидел серый рассвет, перевал, затянутый лёгким туманом, а вдоль каменной стены двигались четыре человеческие фигурки. сгибаясь под огромными заплечными мешками. За спиной Олега раздался голос колдуна. Это разбойники. Только что ограбили и убили богатого торговца, а с ним и его слуг. Сейчас уходят от погони через перевал в Куявию. Впереди вожак, видишь? Присмотревшись, Олег заметил, что передний ступает увереннее. В движениях чувствуется властность, привычка повелевать. Заметно. По всем человеческим законам, сказал Колдун. Его надо бы наказать. Зуб за зуб, смерть за смерть. Ты смог бы его, скажем, умертвить? Олег кивнул. Смог бы. Вот и хорошо, одобрил Колдун, но в его тоне звучало сомнение. Он в самом деле натворил столько бед, что всяк имеет право очистить землю от этого негодяя. Он прошептал несколько слов, щёлкнул пальцами. Олег чувствовал, что Колдун произносит ещё и заклятие, но уже не слышно, чтобы гость не подслушал и не перехватил. Затем сухо щёлкнули пальцы, и заметно побледневший Колдун, словно из него выпустили кувшин крови, кивнул на зеркало. Смотри. Четверть двигались всё так же ровной цепочкой. Затем ноги переднего стали заплетаться. Он остановился, загнул руку за спину, явно пытаясь сбросить тяжёлый мешок. Ноги подломились, он упал с первого на колени, затем лицом вниз. Трое подбежали, перевернули на спину. Олег вздрогнул, когда над ухом раздался насмешливый, но очень усталый голос Расухи. Он сейчас умрет. Как ты это сделал? – воскликнул Олег пораженно. Повернув в его теле потоки крови от головы к сердцу и от ног. Волны шибились, а сердце не из железа. Он еще жив. В городе, где искусные лекари его могли бы спасти. Олег не отрывал взгляда от четырёх фигурок. Уши горели, он чувствовал на себе насмешливый взгляд колдуна. Да, это милосердно по отношению к троим оставшимся. Без вожака они не могут опомниться и вернуться к мирной жизни, пахать землю и сеять хлеб. А если бы Рассоха поручил уничтожить вожака ему, то он разверз бы под ними каменную плиту. А то я обрушил бы на них скалу, где погибли бы ни в чём не повинные горные зайцы, что торговцы не грабили, а также муравьи, бабочки. Я бы так не мог, признался он виновато. Когда оторвался от зеркала, перехватил взгляд колдуна, обращённый на его огромные кулаки. Рассох отвернулся, но Олег видел, что старик не так его понял. На столе груши, диковинных жёлтых яблок стало ещё больше. Но теперь Олег жевал без охоты, умоляющий и преданный, как упса, глаза не отрывались от колдуна, а Рассоха поспешно насыщался. Всё ещё бледный, выплеснув столько магии, молодого парня рассматривал с сомнением. Что-то не так. Что? переспросил Олег тоскливо. Что не так? Что дивного, когда человек стремится стать колдуном? Всё, ответил Рассоха лаконично. Всё, колдунов боятся и ненавидят. Но ещё дивнее, когда колдуном стремиться стать вот такой, хмм, с такой статью. Обычно в колдуны идут увечные, больные, которым в жизни места уже нет, а силы ещё есть. Не в мышцах, так в голове. "Но ну и у меня в голове", возразил Олег, поправился. "Хочу, чтобы в голове хмм, с такими мышцами, таким ростом, такой статью" В чём твоя болезнь? Пусть скрыта, но без неё не обойтись. Не мог же ты восхотеть стать колдуном просто так. Силачи в колдуны не идут. Олег паник, признался хриплым голосом. Я тебе откроюсь в самом стыдном для мужчины. Я трус, редкостный. Я не просто боюсь. Меня покрывает липким потом, внутри всё холодеет, руки трясутся, будто курей крал, а ноги уже не ноги, а две гнилые колоды. Другие сородичи в бой как на пир, ломятся как к столу с вином. Глаза полны восторга, морды сияют, каждого прямо распирает, драка рвётся изнутри. А я хоть и знаю, что должен чувствовать э упоение в бою и бездным рачной на краю, но трясусь и слабею всё больше. Будь я коллегой или хилым, то ещё понятно. Хотя у нас и хилые не просто прут в драку, а прямо летят навстречу брани. Забыв даже про сытный обед. Я же здоров, особенно среди этого люда. В лесу я не казался здоровым. Всё равно не могу заставить себя драться даже с этими, не шибко крупными. Хоть человечек и мелок, а может как раз потому. Он может порнуть ножом в бок, швырнуть камень в спину, а если ещё и по затылку. Брр. Ты видишь, я уже побледнел. А я ж только подумал, Кровь в самом деле отлила от лица. Олег ощутил холодок. Всё тепло разом ушло вовнутрь, оставив кожу холодной, чтобы в случае раны кровь почти не текла. Береглась, спешно заращивая повреждённое мясо. Калдун проронил с сочувствием, но Олег видел, что старик отводит взор, словно брезгует видеть трусов в таком здоровенном парняге. Зато на тебе раны заживают быстрее, чем на собаке. Да я их не получаю. Ускликнул Олег. Колдуна глядел его в ус ног до головы с новым интересом. Как же тебе удаётся? Ты, судя по всему, прошёл немало. А не бывает, чтобы пройти и не подраться? Даже трус обьют, может быть, даже чаще. Излея. Олег развёл руками. От своей трусости. Я отворю черти что. Мрак бы просто вышиб пару зубов у дурака. Был у меня такой друг, а я со страху всю челюсть А то и голову как чашку со стола. Столько хороших людей зашиб. Они ж только по пьянке покуражиться хотят, перед своими девками себя показать. Пару раз бы дали по шее, только и дел. Но ну, кровоподтёк под глазом, а то рубаху бы порвали, вот и всё. А из-за моей трусости то в одном селе, через которое шёл, пара увечных прибавилась, то в другом пар могилок. Всё понимаю, но до свинячьего визга боюсь, когда вижу чужие кулаки. Просто не могу, чтобы меня били. Колдун слушал, кивал. Глаза из насмешливых стали грустными, понимающими. Олег с холодком видел, что от его трусости у расссухи лечения нет. И колдун, словно видя его понимание, сказал сочувствующе: "Да, это не та трусость, которую можно истравить травами или заклятиями. Это внутри тебя, это заложено самим родом". Зачем? воскликнул Олег горестно. Чтобы охранить. Что? Ценности. Олег удивился, оглядел себя, даже похлопал по бокам. Где же эти ценности? Раз твоя натура бережёт твоё тело, сказал Рассохо значительно, то они внутри. Что это, не ведаю. Значит, ты призван совершить нечто, для того и рождён, чтобы совершить. А когда совершишь То и бояться перестанешь, как свершивший, как исполнивший, как выложивший на свет то, что в тебя вложили при рождении. Другие храбрые только потому, что рождены лишь драться, защищать рубежи, быстроно плодить детей, да бы те тоже дрались и защищали картоны. А ты предназначен для чего-то, и чтобы с дуру не погиб в пьяной драке из-за сельской девки или даже из-за мешка золота, род вложил в тебя страх. Тебя будет трясти, пока ты не свершишь. Олег слушал жадно. Из глубины души вырвалось: значит, когда я свершу, страх меня отпустит? Но вряд ли раньше, сказал колдун сочувствующий. Кровь бросилась в голову. Олег не мог усидеть, скочил, вскрикнул: но что? Что от меня требуется? Рассох и развел руками. Стоит ли говорить этому несчастному, что род, возможно, ничего и не требовал, просто создавая удачных человечек? Он, желая продлить им жизнь, наделял страхом, чтобы те избегали драк. А эти, удачные, взмотерев и набравшись мудрости, на то они и удачны. В самом деле могут что-то свершить заметное для всего рода человеческого. Ведь род не делит людей на куявов, артанов или славов. Он вообще может не отличать их даже от жителей Псков. Все его дети И тогда страх уйдёт, ибо человек своё творение ценит выше себя самого. Он перестаёт беречь себя, если сумел создать то, что переживёт его и во что уже вложил душу. Чего так уж трястись за тело, если душа только что обрела бессмертие в новом учении, в новом способе седлать коней? Если приручил, скажем, рыб, как раньше, другой такой же особо ценный приручил коров и передал это знание всем людям,